Обыкновенный или золотой карась. Карассиус карассиус. Примечание. Название «золотой» карась получил именно благодаря золотисто-желтой окраске. Золотой карась – красивая рыба, особенно в яркий солнечный день. Конец примечания. Он имеет очень тупое рыло с узким ртом, окруженным тонкими губами. Очень широкий лоб и слабо вырезанный хвостовой плавник. Окраска, представляющая многочисленные уклонения, более или менее темного латунно-желтого цвета, который на спине переходит в стали синий, а на плавниках имеет красноватый налет. Обыкновенный карась не достигает значительной величины, так как лишь в редких случаях бывает длиннее 20 см, и весит более 0,7 килограмма. Экштрем получил карася, весившего 1 килограмм, а Ярель имел карася, весившего еще немного более, при длине в 25 сантиметров и 11 сантиметров наибольшей вышины. Известный и разводимый с незапамятных времен наш Сазан Кипринус Карпио, достигает около 1 метра длины при весе в 15-20 килограммов, не говоря о некоторых великанов, достигавших по рассказам полутора метров длины, 60 сантиметров ширины и весивших 35 килограммов. По словам Блоха, самый большой сазан, о котором когда-либо сообщали, был пойман около Франкфурта на Одере. В длину он имел более 2,5 метров, и весил около 35 килограммов. Хотя, конечно, в справедливости этого показания может возникнуть сомнение. Примечание. Редчайшие по величине экземпляры Сазана, которых вылавливали в прошлом веке, достигали веса 40 килограммов. В настоящее время встретить таких гигантов уже не удается. Конец примечания. Рот у Сазана широкий, окруженный толстыми губами и крепкими длинными усами. Хвостовой плавник глубоко вырезан в форме полумесяца. Крепкие костяные лучи спинного и заднепроходного плавников зазубрены, Окраска, как и форма тела, очень разнообразна и отливает золотисто-желтым и зеленым цветом. Спина и плавники обыкновенно серого, губы и брюхо желтоватого цвета. Плавники имеют красноватый налет. На чешуях часто имеется темное пятно посередине, а также нередко черноватая кайма на заднем крае. Многих ублюдков и выродков карпа считали до новейшего времени настоящими видами. Примечание. Карп – одомашненная человеком форма сазана. Длительная селекционная работа, позволило создать различные породы карпа, в частности, те, о которых упоминает Брэм. Эта работа продолжается и в настоящее время. Ученые пытаются создать новые породы, отличающиеся еще более быстрым ростом, устойчивостью к болезням, нетребовательностью к условиям содержания и кормления и тому подобным. Несколько лет назад селекционерами была сделана попытка вывести породу карпа с пониженным числом мышечных костей или их полным отсутствием. К сожалению, эта попытка закончилась безрезультатно. Конец примечания. Руководствуясь, однако, доставляемыми нам тщательными исследованиями Зибольда, можно утверждать, наверное, что такого рода взгляд неверен что карпов, представляющих отклонение в чешуе, говорит вышеупомянутый исследователь, а именно зеркального карпа, ципринус спекулярис или ципринус рекс кипринорим, покрытого немногими несоразмерно большими чешуями, а также лишенного чешуи голого карпа, ципринус нидис, следует считать лишь разновидностями, а не особыми видами, как думали прежде. К этой мысли привыкли уже давно. Но чтобы разновидности карпов могли различаться также очертаниями тела, с этим, пожалуй, не согласятся даже многие знатоки рыб, хотя наши домашние теплокровные животные и представляют часто удивительные примеры подобных отклонений. Тело карпов в первоначальной своей форме удлиненное и несколько сжатая с боков, под влиянием известных условий может больше вытягиваться в длину и округляться по бокам спины, ставшей более низкой. При других же условиях оно может укоротиться и приобрести более сдавленную с боков спину. Одну из этих пород, которая представляет собой резкий пример первого из упомянутых изменений, Геккель считал особым видом и назвал венгерским карпом «Ципринус хунгарикус». Эту рыбу очень часто можно встретить на рыбном рынке в Вене. Но и на мюнхенском рыбном рынке время от времени продаются карпы, которых привозят из Швабии и которые ничем не отличаются от венгерского карпа. Почти цилиндрическое тело, длинная, почти совершенно прямая спина – высшая точка которая лежит далеко от начала спинного плавника, тупое рыло с ротовой щелью, только немного приподнятой кверху, и совершенно прямое брюхо. Все эти признаки, на которые Геккель указывает, как на главные отличительные признаки венгерского карпа, принадлежат в полной мере упомянутому выше карпу, встречающемуся на мюнхенском рыбном рынке, Промежуточную форму между менее вытянутым в длину карпом и сильно вытянутым в длину венгерским карпом представляет собой разновидность, которую принц Люсиен Бонапарт щел за особый вид и назвал королевским карпом, Сипринус Реджина. Я и эту породу также с легкостью различу среди многочисленных пород, разводимых в прудах карпов, которых привозят на здешний рынок из различных прудов Баварии, Швабии, Верхнего Пфальца, Франконии и Богемии. Другой ряд разновидностей, в которые может выродиться карп при развитии его в противоположном направлении, объединяет короткотелые формы с высокой спиной, между которыми самым коротким телом и наиболее высокой спиной отличается разновидность, описанная и изображенная Геккелем и Кнером, под именем горбатого карпа Ципринус акуминатус. Порода эта живет в Дунае, на Эзидлерском и Платанском озерах. Между различными короткотелыми карпами с высокой спиной, которых вместе с зеркальными карпами в большом количестве привозят сюда для продажи из окрестностей Динкельсбюля, я часто мог различать формы, которым описание горбатого карпа подходит вполне. Совершенно то же самое, по словам Штейнтханнера, можно сказать о многочисленных так называемых видах, установленных другими естествоиспытателями. Они также представляют собой нечто иное, как разновидности. Распространение этих различных пород карпов, как южных, так и в северных, как в западных, так и в восточных местностях, объясняется той легкостью, с которой именно эта рыба пересылается и размножается, а также предположением, что одинаковые условия причины воспроизводят те же самые явления и следствия. Сазаны были известны уже древним грекам и римлянам, которые, однако, менее ценили их, чем мы. Некоторые естествоиспытатели – вывели отсюда заключение, что Сазан переселился в Германию и Францию из Южной Европы. Можно также предположить, что наши большие реки, по крайней мере Дунай, он населял уже издавна. По словам Паласа, он в значительном количестве встречается в Каспийском море и его притоках, так как может жить в самых соленых водах не менее часто, Попадается он также в реках, впадающих в Черное море. В самом же море встречается реже. Летом он держится в громадном количестве, в мелких водах между бродами. Осенью же он поднимается из морей в реки, где и зимует. Говорят, что в России он населяет бассейн реки Оби. Главным образом Иртыш, а также встречается в сибирских реках, текущих на восток и впадающих в Тихий океан. Не подлежит никакому сомнению, что в Северную Европу он был ввезен и там распространен далее. В Старой Пруссии, он, говорят, поселился около 1769 года, а в Прибалтийские районы России привезен еще позже. Из Германии и Дании его ввезли также в Англию и Швецию. В Первое Королевство около 1496 года или, как утверждают другие, в 1521 году, или даже, по словам Гюнтера, только в 1614 году. По словам того же естествоиспытателя, первоначальная родина Сазана на Востоке, и в Китае он встречается в диком состоянии и в громадном количестве. Там он был приручен много столетий тому назад. Оттуда он был перевезен на Запад, а из Европы его перевезли в новейшее время также в Соединенные Штаты Северной Америки. В настоящее время он водится едва ли не во всех наших среднеевропейских озерах и реках. Настоящее значение его, однако, заключается в том, что разводится он также легко, если не легче, всякой другой рыбы. Сазан больше всего любит мелкие, илистые, Возможно, менее оттененные, местами густо поросшие водяными растениями, пруды и озера. Не менее успешно размножается он в речных заливах или в самых реках. Если они текут спокойно и имеют илистое дно, быстро текучих светлых вот он совершенно избегает. Для прокормления ему нужно илистое дно, и размножается он успешно только тогда, когда воды, обитаемые им, на возможно большем протяжении находятся под лучами солнца и имеют приток мягкой воды. Летом и после времени размножения он отъедается на зиму и ходит для этой цели обыкновенно большими стаями по более мелким местам вод, обитаемых им, высматривая между водяными растениями насекомых и червей, а также различного рода растительные вещества – или же разрывая для той же цели ил. Главнейшую пищу его составляют мелкие животные, а именно черви, личинки насекомых или даже земноводные и тому подобные обитатели вод. Он, однако, совсем не ограничивается этой пищей, но также очень охотно ест растительные вещества, даже прогнившие части водяных растений, гнилые плоды – Вареный картофель или хлеб и тому подобное. В прудах, где разводят карпов, их кормят овечьим пометом, который, строго говоря, имеет только то значение, что служит приманкой для насекомых и червей. Они-то и доставляют карпам надлежащие питательные вещества, а не сам помет, который, конечно, также проглатывается вместе с ними. Роясь в иле, они глотают также землистые частички, которые, по-видимому, составляют даже необходимые условия для их пищеварения. В море они, вероятно, питаются преимущественно червями и небольшими моллюсками. При достаточном количестве пищи карп уже на третьем году своей жизни делается способным к размножению. По исследованиям блоха, Самка на пятом году жизни кладет уже около 300 тысяч яиц. Число это, однако, может увеличиться, притом более чем вдвое. Примечание. На самом деле плодовитость карпа гораздо выше, до полутора миллионов яиц. Конец примечания. Во время метания икры у самца в слизистой оболочке кожи на затылке, щеках и жаберных крышках, Развивается много маленьких, неправильно рассеянных, беловатых бородавок, которые обыкновенно появляются также на внутренней и передней сторонах грудных плавников. Как только карп облачится в это свадебное одеяние, им обладевает страсть к странствованию, и он пытается проникнуть как можно дальше вверх по течению реки, причем часто преодолевает значительные препятствия. Для метания икры самка выбирает мелкие места, густо поросшие водяными растениями, и только в том случае, когда она находит такие места, размножение увенчивается желанным для хозяина успехом. Однако не все карпы обнаруживают ту удивительную плодовитость, благодаря которой в прежние времена их считали достойными быть посвященными богине любви. Многие остаются неплодородными, и при том, как полагают, на всю жизнь. Уже Аристотель знал этот факт, а также и то, что эти неплодородные карпы жирностью и доброкачественностью своего мяса превосходят всех остальных. Писатели средних веков называют их тунеядцами и особенно напирают на то, что они лучше прочих. В Англии у карпов разрушают семенные железы и яичники для того, чтобы искусственным путем создавать таких неплодородных рыб и достигнуть более нежного мяса. В озерах и реках сазанов ловят неводами-сетями и приманивают их иногда предварительно вареным горохом, который кладут в известных местах, или закидывают донные удочки с приманкой из червей, Маленьких кусочков мяса или сухих плодов. В Каспийском море их обыкновенно колют. Но эта свободная ловля нигде не имеет настоящего значения. Менее же всего в наших странах, где карпа следует считать самой важной рыбой для прудового хозяйства. Примечание в России и во многих других странах – Карп служит традиционным и одним из основных объектов прудового рыбоводства. Конец примечания. В настоящее время в Калифорнии при разведении ввезенных туда карпов неожиданно достигли блестящих результатов, причем с одной стороны, вероятно, благодаря влиянию мягкого климата, с другой обильной пищи они росли несравненно быстрее. А, соответственно, этому также приступили к размножению раньше, чем в наших странах. В начале 80-х годов уже в большинстве округов Соединенных Штатов были экземплярами карпов из прудов в Вашингтоне для разведения этих рыб. Примечание. Выращивание карпа в США не столь популярно, как в Европе или в странах Юго-Восточной Азии. Основными объектами культивирования в Америке являются канальный сомик и радужная форель. Конец примечания. Из врагов карпов самыми опасными считаются выдры, орланы и различного вида цапли. Также вредят им куторы и водяные крысы, черные аисты, утки, нырки, даже лягушки и так далее, не говоря уже, конечно, о различных хищных рыбах. В большую часть прудов пускают одну или нескольких щук, назначение которых принуждать к подвижности ленивых карпов и тем способствовать успешному развитию их. При выборе этих возбудителей следует, однако, быть очень осторожным, так как щука, находящая в пруду обильную пищу, в короткое время вырастает до таких размеров, что может произвести среди карпов большие опустошения – Многие хозяева строго наблюдают за тем, чтобы в пруду, кроме карпов, не было других рыб, потому что, как они совершенно справедливо утверждают, последние всегда отнимают у карпов часть пищи. По той же причине они ведут борьбу также с прудовыми лягушками и по мере сил заботятся об уменьшении их числа, выбрасывая из прудов икру этого земноводного, карпы которых держат в парках» в маленьких прудах и правильно кормят, скоро привыкают к местам своего кормления и к своему сторожу, научаются приплывать по данному зову или знаку, например, по звону маленького колокольчика или по известному свистку, и окружают место кормления в ожидании обычной пищи. Линии. Тинка. мелко сазаны – с расположенным на конце рыла, двумя усами в углах рта и булавовидными глоточными зубами, расположенными в один ряд, по четыре с одной и по пять с другой стороны. Кроме того, они отличаются еще очень толстым прозрачным верхним слоем кожи. Линь, тинка-тинка, достигает в длину самое больше 70 сантиметров и весит 3-4 килограмма, а в редких случаях даже 5-6 килограммов. Окраска меняется чаще, чем у сазана, смотря по местожительству. Лини обыкновенно темного масляно-зеленого цвета с золотистым отливом. На боках этот цвет переходит в светло-серый или красновато-серый с фиолетовым отливом. Нередко Встречаются также более светлые экземпляры со слабым золотым отливом, но в некоторых местностях, в особенности в Богемии и Верхней Силезии, разводят великолепную разновидность, которую, несомненно, следует отнести к числу самых красивых из всех европейских рыб, а именно золотистого линя. У него чешуя крупнее, чем у прудового линя, тонкая и прозрачная, плавники покрыты нежной тонкой кожей, Губы розовые, остальная окраска золотисто-желтая или красная. Рисунок состоит из более или менее густо скученных темных пятен, которыми покрыты также плавники. У многих носовая область карминно-красного, лоб черноватого, щеки желтого цвета, спина перед спинным плавником черная, а позади него желто-бурая. Бока золотисто-желтого или медно-желтого цвета и, как уже упомянуто, покрыты пятнами. Самцы и самки различаются образованием плавников и окраской. Первые обыкновенно светлее, вторые отличаются более сильным развитием брюшных плавников, в которых второй луч толще и шире остальных. Из европейских карпов линь, самый распространенный, Он населяет большую часть Европы, от Южной Италии до Южной и Средней Швеции. В России принадлежит также числу самых обыкновенных прудовых рыб. По некоторым наблюдениям в Западной Сибири, а именно в реке Оби, встречаются великолепные экземпляры. Примечание. В Сибири линь встречается не только в среднем течении Оби но и в Енисее, конец примечания. В горах он поднимается на высоту до одной тысячи метров, однако, несмотря на это, может быть назван рыбой, принадлежащей равнине. Реки он любит меньше, чем стоячие воды, между которыми отдает предпочтение озерам, прудам и болотам с илистым или глинистым дном, поросшим тростником, но не сплошь покрытым им. В реках он постоянно уходит в такие места, где вода течет спокойно и осаждает достаточное количество ила, так как лишь в нем отыскивает себе пищу. Это ленивая и скучная рыба, которая почти всегда держится на дне, зимой зарывается в ил и на поверхность воды выходит лишь при очень хорошей погоде, или во время размножения. Подобно в юну, он хорошо чувствует себя даже в таких водах, в которых умирают другие рыбы, даже сазаны, так как количество кислорода, потребляемое им, крайне незначительно. Зимой линии, как и другие члены их семейства, зарываются в ил и проводят таким образом холодное время года, находясь в полусознательном состоянии. Нечто подобное случается с ними также и летом. Зибольд наблюдал, как несколько линей среди белого дня прятались, глубоко зарывшись в ил на дне пруда, и лежали совершенно без движения, когда их вырывали палкой из их убежища. Попав на дневной свет, они, как мертвые, лежали на боку, пока несколько невежливых ударов палки не выводили их, наконец, из оцепенения, после чего они уплывали, чтобы снова спрятаться в вглубь ила. «Нельзя ли назвать такого рода поведение линей?» — спрашивает Зибольд, — «своего рода дневной или летней спячкой?» Относительно пищи, линь, вероятно, во всех отношениях сходен с сазаном. Он ест различного рода червей, а также гниющие растительные вещества в иле. Время метания икры бывает в промежутке между мартом и июлем. Обыкновенно оно совпадает со временем цветения пшеницы и в зависимости от погоды наступает несколько раньше или позже. Около этого времени можно видеть, как самка, преследуемая обыкновенно двумя самцами, переплывают от одного кустика соки или тростника к другому, чтобы положить там икру. Оба пола до того находятся под влиянием страсти и так заняты ею, что забывают всякий страх и часто могут быть выловлены обыкновенным сачком. По оценке блоха, самка весом 2 килограмма кладет около 300 тысяч яиц – Размножение, следовательно, очень сильно. Молодые подрастают довольно быстро. Тем не менее, проходит около 4 лет, прежде чем они станут способными к размножению. Продолжительность их жизни говорят 6-10 лет. Но цифры эти, конечно, слишком малы. Мясо линей очень дурно, нездорово и отличается неприятным вкусом отдает пометом и глиной, сухо и слизисто, потому что эти рыбы живут в вылистых местах. Оно легко причиняет простуду, озноб и лихорадку. Оно служит пищей простому народу, хотя некоторые обжоры и очень любят его. К этим обжорам принадлежат, между прочим, англичане, несмотря на то, что им часто попадаются и лучшие рыбы – Ярель ценит линя очень высоко. Экстрем разделяет его мнение. Сознаюсь, что я скорее готов согласиться с мнением Гесснера и признаю мясо линя вкусным только тогда, когда эта рыба прожила довольно долгое время в чистой проточной воде и таким образом как бы промылась. Мясо тех линей, которые жили в реках, отличается превосходным вкусом. С давних времен существует несколько странных сказаний, которым верят еще и в нынешнее время. Лени и щуки питают друг другу странную дружбу, так как щука обыкновенно ест всяких рыб, кроме линей. Они ловятся вместе. Говорят также, что щука, будучи ранена, трется ранами от тела линей, и их слизью залечивает раны, от того у фрисландцев и сложилась пословица, что линь лекарь всех рыб. Это воззрение разделяют еще многие рыболовы, даже те, которые уже давно отрешились от всяких других суеверий. Примечание: действительно слизь рыб, не только линей, но и других, обладает многими полезными для рыб свойствами, в том числе и защитными способствует более быстрому заживлению ран, предохраняет развитие на теле грибковых и иных инфекций. То, что раненая щука трется о линя, безусловно, вымысел. Кстати, на теле самой щуки слизи очень много. Конец примечания –